Глава 5 Мы привезли цистерну горючего, цистерну воды и все такое. Все впустую. Без электричества насосы не работали, ничего не работало. Прежде чем что-то сделать с трупами, пришлось сначала возвращать в строй электростанции. При виде мертвых коров, людей, собак, кто-то вспомнил о тибетском небесном погребении, когда трупы, Отдают на съедение стервятником. Стервятников действительно налетело ого-го сколько. Целые тучи стервятников и ворон. Временами вонь стояла нестерпимая, но стоило перейти на другое место или подуть ветерку, как она пропадала. Будто запахом не хватало воздуха. Он был слишком горяч. В основном пахло гарью. Пожаров было ого-го сколько. Когда включили электричество, восточнее Лакхнау часто происходили обрывы на линиях передачи, и начала гореть трава. На следующий день поднялся ветер, пожары разрослись и перекинулись на города, так что пришлось все бросить и бороться с огнем. Счетчик взвешенных частиц показывал 1500 пи, -пи Недалеко от Локхнау есть озеро, из которого можно качать воду. Оно было забито трупами. Кошмар! Но мы все равно закинули патрубок насоса, ведь нам без воды никак. Мы находились с подветренной стороны пожара. Огонь наступал прямо на нас. Поэтому, когда насосы начали качать воду в цистерны, все повеселели. Услышав посторонний шум, я сначала подумал, что в трубе что-то пищит, но звук, похоже, доносился с берега озера, с того места, где пешеходная дорожка проходила у самой воды. Я пошел посмотреть. Мне показалось, что звук издает кто-то живой. Человек лежал на дорожке, прислонившись к стене здания, голова замотана рубашкой. Я заметил, что он шевелится, и позвал остальных. Это был ферангий с коричневыми волосами. С него слезала кожа, как будто его обожгла огнем или ошпарила кипятком. На вид мертвец мертвецом, но еще шевелился. Веки настолько опухли, что глаза закрылись, однако я заметил, что он на меня смотрит». Когда мы начали ему помогать, он не произнес ни слова, не издал ни звука. Губы потрескались, из них текла кровь. Я подумал, может, он совсем сварился и потерял голос. Мы напоили его водой с ложечки. Давать сразу много воды опасно. Когда мы сообщили в штаб, оттуда довольно быстро прислали медиков. Врачи забрали его, положили под капельницу. А он только смотрел на нас, на озеро, так и не сказал ничего. У него был совершенно безумный вид, словно он перестал быть человеком и превратился в другое существо.